Глава 33 Трудный день давал о себе знать головной болью и ноющими мышцами. Хотелось забраться под горячий душ и смыть с себя ту жуткую усталость, что накрылась штормовой волной после ухода администратора. Я испугалась. Очень. Противная слабость до сих пор отдавалась дрожью в коленях от одной только мысли, что нас могут найти. Но хорошо, что мир не без добрых людей, иначе даже не представляю, чем бы закончился этот день. Мамочка, ты плачешь? Забравшись ко мне на колени, Вера накрыла ладошками мои щеки и заглянула в глаза. Беспокойство девочки было неподдельным. Я видела это в каждом ее движении, в каждой эмоции, которые читались на лице, словно в раскрытой книге. Она охмурила бровки, видимо, пытаясь что-то понять, а потом просто обняла. И это маленькое проявление ее большой дочерней любви словно добавило сил. «Ну что ты, милая, тебе показалось?» Просто от усталости немного слезятся глаза. — соврала я, не собираясь посвящать ребенка в собственные терзания. Ей и так несладко А я справлюсь, нужно всего лишь немного прийти в себя. Сейчас нам принесут ужин, потом искупаемся и ляжем отдыхать. А завтра с новыми силами продолжим наше путешествие. Ты когда-нибудь ездила на автобусах? — Нет, — вздохнув, призналась она, — но я бы лучше с папой на машине путешествовала. Когда он к нам приедет? — Скоро. Обняв ее в ответ, прижала к себе, слегка покачивая. — Как закончит свои дела, так сразу и приедет. — Папа тебя очень любит. — И я его люблю. Он хороший. Удобно примостив голову на моем плече, малышка прикрыла глаза устало только «Одинокий, не бросай нас, пожалуйста, ты нам очень нужна!» От искренности в ее голосе сжалось сердце, не оставляя даже тени и сомнения в том, что Вера именно так считает. «Куда ж я теперь без вас?» Грустно улыбнулась, погладив малышку по непослушным рыжим кудряшкам, чувствуя в груди щемящую нежность — Словно она была мне родной. Не брошу, не смогу. Моя она, хоть и чужая. А что касается Вяземского, поживем, увидим. В нашем безумном мире, как оказалось, Нельзя ничего загадывать даже на минуту. Человек, казавшийся родным, Может с легкостью предать, а незнакомец, подставить свое плечо, на которое не страшно опереться. Покачивая кроху на коленях, я ощущала тепло ее тельца. Она оказалась такой маленькой и беззащитной, но в то же время сильной, терпеливой и рассудительной, что порой становилось страшно от того, сколько всего ей пришлось пережить, чтобы так рано повзрослеть. Малышка заслужила свое счастье. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его обрести. Тем более мечтала стать мамой. И ведь стала. Вот и не верь после этого в судьбу. С горячим ужином, который через сорок минут принесла нам хозяйка отеля, мы покончили довольно быстро. Наваристый суп пришелся малышке не по вкусу, но несколько ложек она все же съела. Зато котлеты и картофельное пюре уминала за обе щуки, увлечённо рассуждая о том, почему в мультике, который шёл по телевизору, маленькая девочка оказалась в лесу одна. — Хорошо, что она встретила медведя, — доедая котлету и болтая ногами, делилась Вера своими мыслями. — Иначе ходила бы по лесу голодная. — Вот уж точно повезло! Улыбнулась, радуясь тому, что грусти в ее взгляде больше не было. А после ужина нас ждали водные процедуры. Под душем мы тоже особо не задерживались. Я дольше драила поддон найденными чистящими средствами, чем купала Веру, а после сама. А вот с постелью повезло, оно оказалось новым. Так что ложились мы спать сытыми, чистыми и довольными. Кроха на одну кровать, я на другую. Так и пролежали целых пять минут, пока кое-кто не решил перебраться ко мне под бочок, прокравшись по комнате босыми ногами тихонечко, как мышка. Впрочем, мне так тоже стало спокойнее. — Мама, расскажи сказку! — шепотом попросила малышка. — Неугомонное это чудо! Тихо рассмеялась я. — Ладно, так и быть. Если пообещаешь, что сразу же заснешь. — Хорошо. Сладко зевнув, Вера ухватилась за мою руку, будто за спасательный круг, и притихла, закрыв глаза. — В некотором царстве, в тридесятом государстве. Не помню, на каком моменте мы с малышкой заснули, и, если быть честной до конца, то даже не скажу, кто из нас раньше, она или я. Но проснулись одновременно от громкого стука в дверь, когда за окном уже вовсю светило солнце. Первой мыслью было, что нас нашли подельники Уварова, но знакомый голос хозяйки отеля, раздавшийся из коридора, вмиг развеял панику, грозившую накрыть меня по самую макушку. «Проснулись, Сони!» заглянув в комнату доброжелательно улыбнулась она подмигнув ссидевшей на кровати вере завтрак заказывать будете вернее обед будем в один голос ответили мы вызвав новую волну улыбок у нотарии чье имя красовалось сегодня на бэйчке ну вот теперь хотя бы знаю как зовут нашу спасительницу а то неудобно как то день пролетел незаметно Мы с Верой смотрели мультики, болтали о пустяках и ели вкусняшки. А еще пришлось вспомнить все известные мне сказки, которых в запасе оказалось немало. И только когда до отправления автобуса оставалось двадцать минут, покинули отель, на сутки ставший нам домом. Вечер уже вступал в свои права, окрашивая небо яркими красками заката. Людей вокруг по-прежнему толпилось немало, Так что затеряться среди них не составило труда. С покупкой билетов тоже не возникло проблем, а вот когда объявили посадку и пассажиры хлынули к автобусу, пришлось поработать локтями, чтобы нас с малышкой не оставили беззаконного места. Первое время мы ехали по трассе, а потом повернули на развилке в сторону. Проселочная дорога стелилась лентой между широкими полями и небольшими оврагами утопавшими в густой тени наступающих сумерек. А когда мы добрались до места назначения, и вовсе стемнело так, что я с трудом различала силуэты домов ровным рядком выстроившихся вдоль небольшой улочки.